Пространство Эвен, планета Рорда. Теплый и сонный океан, омывавший берега тропического острова, равномерно гудел на басовой ноте прибоя, вплетая свой голос в шум листвы и крики птиц. Высокая башня из прозрачного материала, стоявшая на берегу небольшого залива, словно огромная перевернутая сосулька, поднималась над кронами деревьев дробя багрово-красный свет заходящего солнца на своих бесчисленных гранях. Распахнув дверь в мастерскую на верхнем этаже, вошел слуга ситона Тинро и, не удостоив своего повелителя даже имитации поклона, бросил с порога: "Они встретились, Моложевый мужчина неопределенного возраста в белой хломидии фартуки синего цвета опустил пинцет, которым пристраивал очередной камушек в оправу колье, и обернулся к слуге. Слушай, Тинро, может, это деградация? Они же предсказуемы, словно падающие кирпичи. Слуга улыбнулся. «Все познается в сравнении. Он присел в кресло напротив и расслабленно откинулся на спинку. Полет бабочки непредсказуем, но это не говорит о ее разуме. «Разумной темой отличается, что приводит хаос к порядку. С улыбкой возразился тон. Только в нашем случае мы просто обязаны маскировать порядок хаосом, а ведь они даже не делают такой попытки. Я тут начал считать параллельные варианты, Ти чуть замялся. Странная вещь происходит. Получается, что если бы мы не совершили явных ошибок, то результат был бы точно таким же. Синхронный поток вероятностей, понимающе усмехнулся Ситон. Да, забавно. А откат, конечно, будет, всплеснул руками слуга. Кривую Асатона никто не отменял, только вот до пика еще далеко, и похоже, откат начнётся уже тогда, когда ситуация разрешится. Но даже тут всё сыграет на нас, так как приведет к успокоению системы и возвращению в русло статистических погрешностей. Как бы никто и ничего не делал, да, так. И каков твой прогноз? Думаю, они после того, как утрясут все взаимные противоречия, в ближайшее время ударят по нашему фокусу номер один». Предлагаешь сдать Регоанкора? Ситон нахмурился. Зачем? искренне удивился Тенро. Просто усиливаем позиции его сына. Крао тоже довольно хорош, адвинутый в нужное время. Он создаст иллюзию, что они ошиблись, и фокусом на самом деле является Крао. Пока они будут перенацеливать силы, запустим одну из широких заготовок. Хорошо, одобрился Тон, -то И есть там у меня такая информационно-лучевой аттрактор. Как они вызывают!» — зовут? Мечтательно произнёс Тинро. Нарушение базовых заветов и все такое не им об этом орать, возразил Ситон. А что наш Джокер фактически готов, Осталась только шлифовка некоторых граней. Не навреди только, Сетон погрозил слуге пинцетом. Вы забываете, Сетон, что я планировал рождение этого мальчика за 300 лет до его появления. Печально произнес Тинро. В нем течет моя кровь, и он мне роднее, чем все наследие ушедших. Этот мальчик не знает слова невозможно. Он силен, словно молодой бог и честен. Надеюсь, что я смог отличить ту самую пулю, что расквасит лоб этого подонка Таона и всей его банды. Послушай, а вас не угнетает то, что вы совершенные стратегии и тактики находитесь в нашем подчинении? да. Тин Рукивнул. Я поспорил с собой, что услышу этот вопрос еще пять тысяч лет назад. Вот ты представь. пять тысяч лет я ждал этого вопроса. На что хоть поспорил-то? Так, отмахнулся слуга. На бутылку одного редкого напитка. Ты не ответил. Хочешь ответ? Тинро кивнул. Ладно, отвечу. Не берусь говорить за остальных слуг. Но меня это никак не угнетает. Если применять военную терминологию, то я начальник штаба, а ты главнокомандующий. И я вижу сотни, тысячи вариантов. Каждый из них чем-то хорош, чем-то плох. На этом уровне просчета одного единственного варианта быть не может. Кто-то должен принимать решение, и я очень рад, что это делаешь ты, а не я. Мы вне игры, вне и даже немножечко сверху, потому что можем взглянуть на игру отрешенно». А разве ты уже не влез в этот поток обеими ногами? Сетон ухмыльнулся. Думаешь, все твои метания незаметны? Но хоть иллюзии я могу сохранить, с вызовом поинтересовался Тинро. Ладно, Сэтон наклонился и достал откуда-то из-под стола бутылку, затем два стакана. Одним щелчком твердого, словно камень, ногтя сбил запечатанное смолой горлышко и разлил вино. Поскольку ты в этом споре и выигравший, и проигравший, предлагаю распить залог. «Эй, Савер!» с благолепным восторгом Тинро, как величайшую святыню, принял бокал. Да я знал о твоем ожидании и прихватил пару бутылок, Сетон улыбнулся. Ну за что мне такое? с театральным ужасом воскликнул Тинро. У всех хозяева, как хозяева, величественные тонкие личности никогда не позволяют себе неподобающего. Даже слуг поют только в перчатках и специальными палками, чтобы оставались красивые рубцы, даже гадят как-то изысканно. А меня поют ушедших и последний раз наказывали тем, что не разговаривали целых два часа пей, а то потеряет вкус, с добродушной усмешкой заметил Сетон. Тогда я хочу выпить этот бокал за игру. Но правила изменились, возразил Сетон, поднимая стакан. Это теперь совсем не та игра, что завещали нам ушедшие. Тогда за игру без правил крикнул Тинро и длинными глотками, словно измученный жаждой путник, выпил вино. Ситон усмехнулся и кивнул головой. За игру без правил. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2021 года. Thank you.